Голова одиннадцатая. Нетрудно было разгадать логику местной барзаты. Увидев взрывы ангаров, они пришли к выводу, что у конкурентов большие проблемы. И два расцвело, как ушлые негры, собрали свои силы и рванули к стратегически важному объекту. Игнат! Закричал Гена, быстро смекнувши ситуацию. «Давай в огневой мешок их! Вывезешь!» «Что от меня требуется?» Хасит примерно понял смысл сказанного, но решил переспросить. «Сейчас быстро организуем встречу!» С каким-то задором ответил командир. «Они залезут к нам, а ты сзади захлопнешь ловушку!» Гена быстро объяснил подробности будущей операции. «Да, если что!» Добавил он. «Проконтролируй сверхов!» «Понял», — кивнул Кедров. «А у вас огневымощи хватит?» «Хватит! Сейчас увидишь!» Со злорадной ноткой в голосе сказал офицер и отвернулся к подчиненным. «Дима, валы доставайте. Ты что, в ящике!» «А?» — лишь ответил тот. Вскоре из кузова одного из Уралов появился довольно компактный ящик, откуда достали миномет. Это уняло беспокойство Игната о недостатке боевой мощи. Гена начала давать приказы, бодрый, будто и не пережил бессонную ночь. Скорее всего, так подействовала возможность принести реальную пользу, а не сгружать все на Кедрова. Все-таки у офицера была своя гордость. Хаосит не лез, просто выполняя распоряжение своего боевого товарища. Плам пришел всему по нраву, хоть и был довольно жесток. То ли хорошая оплеуха от глубоководного монстра, то ли борзота местных. Вызвали в нем нешуточную злость. Он был совсем не против решить вопрос по жестоким обычаям Африки. Принцип засады был выдуман человеком тысячелетия назад, но и по сей оставался актуальным способом уничтожения соплеменников. Встречали незваных гостей в узком подъезде к ангарам. Сюда как раз рухнула здоровенная глыба льда, ее монолит все еще фанил энергии, отвлекая взгляды и сканирующие навыки. Противники не имели наглости продвигаться по городу слишком быстро. Времени на подготовку хватило. Когда послышался шум движков, Игнат под покровом аспекта сокрытия двигался чуть в стороне вдоль дороги, чтобы зайти сзади. Конкретно для него четких задач не ставили, требовалась скорее импровизация. Хасид замер, наблюдая за проезжающими мимо него дорогими гостями. Если это и были бывшие правительственные войска, то сейчас они походили больше на бандитов. Экипированные кто во что горазд, с разным оружием, они тесно набились в кузовы старых пикапов Тойота. Наускидку оценив яркость энергетических сигнатур, Кидров понял, что хоть в этот раз людей противника было больше, но они гораздо слабее. «Мясо, значит, прислали. Фу, что ж, нам же лучше». Он проследил, когда приедет последний автомобиль, и подошел ближе к дороге. Теперь оставалось только ждать первого хода от гены и его ребят. К сожалению, начало пошло не по плану. Примерно в пятидесяти метрах от места засады головная машина, а вслед за ней и остальные резко затормозили. Послышались команды на местном языке, сидящие в кузовах африканцы начали резко выпрыгивать из пикапов. А вот это плохо. Если противник рассредоточится по территории, то массивным огнем его уже быстро не остановишь. Но численное преимущество создаст серьезные проблемы. Разумеется, Гена это также понимала. Огненный цветок взрыва расцвел в десяти метрах от колонны, заставив напуганных людей упасть на землю. «Мимо», — с неудовольствием констатировал Игнат. Это было ожидаемо, ведь у воинов не было возможности пристреляться. Хасид начал быстро приближаться сзади, готовясь вмешаться в любой момент. Новый взрыв произошел с некоторым промедлением, но на этот раз прямо в середине колонны, В воздух подлетели пикапы и несколько людей. Стоящим в отдалении повезло не намного больше. Их разбросало, словно плюшевые игрушки. Если за первым взрывом шла некоторая заминка, то после второго они слились в нескончаемую череду. Тут и там вспыхивали огненные протуберанцы, неся с собой боль и смерть. «Твою мать!» — Слух воскликнул Игнат. Он никогда бы не подумал, что компактный миномет может быть столь страшен. Благодаря ускоренному сознанию, Игнат отчетливо видел, как осколки рвали плоть на куски и отрывали конечности. Это был настоящий праздник смерти. «Так, все, надо работать». Хасид привел мысль в порядок. Он отстранился от продолжавших громыхать взрывов и осмотрел округу. Обстрел хоть и произвел шокирующее воздействие, но не принес окончательной победы. Сейчас выжившие быстро расползались в стороны. Если кто-то явно не думал о продолжении боя, то в одном месте собирался костяк боевиков, готовящихся к контратаке. «Вот вами-то и займусь!» Уже не скрываясь, Игнат рванул по обходной траектории, чтобы самому ни на руку, не попасть под огонь. Однако беспокоился напрасно. После очередного взрыва улицу окутала звенящая тишина. Скорее всего, закончились боеприпасы к миномету. Где-то вдалеке послышались крики, тут же сменившиеся стрельбой. Не желая терять импульс первого удара, Гиена и его боевики открыли плотный огонь в направлении противника. Вот теперь мое время. Бой в обычном варианте был африканцами полностью проигран, обернувшись мясорубкой. Единственное, на что могли рассчитывать выжившие, применение способностей, но позволить им это Игнат не собирался. До последнего очага сопротивления на ускорение он добрался в считанные мгновения, скрываясь от обстрела. Боевики набились в дом, откуда сейчас вели ответный огонь. Глядя на плотные стены их убежища, Кедров понял, что в его арсенале явно не хватает инструментов для подобной ситуации. Текущие атрибуты совсем не подходили для разрушения укреплений. «Вот бы мне тот нервно-паралитический газ, чтобы выкурить их!» Хасид вспомнил того африканца со способностями к отравлению. А ведь Игнат хоть и недолго, но видел его навык и процесс активации. «Мой взор помог рассмотреть навык. Могу ли быстро повторить?» Ситуация не располагала к экспериментам, но он все же решил попробовать. Зачерпнул энергии хаоса и постарался придать ей то самое состояние и свойства, увиденные тогда через взор. Энергия в руках послушно начала меняться. Когда она приобрела газообразные свойства, удерживать ее стало в разы сложнее. Игнат понял, что сейчас потеряет контроль над результатом эксперимента, а потом и немедленно направил все вперед. Пучок мутной дряни попал в окна дома, где сидели африканцы, и немедленно начал расходиться по помещениям. Закончив, Игнат стал пристально наблюдать за происходящим. Сначала ничего не происходило, а потом раздались звуки кашля и крики. Едва выдержав четверть минуты, люди начали выбегать из здания, пытаясь отстреливаться на ходу. «А, что-то сделал не так». Хотя я их и выкурил, но вреда особого не нанес. Тем не менее, с задачей Кедров справился. Африканцы высыпали из здания, попав под плотный огонь боевиков Гены. Находясь в тяжелой ситуации, отстреливаясь, они постарались отойти как раз в сторону Игната. Это и стало их роковой ошибкой. — Ну, раз уж взялся за эксперименты, имей и закончу. Сноходец зачерпнул еще энергии. Силу не жалел, собрав в руки сферу с довольно плотной концентрацией, после чего начал преобразовывать ее в аспект огня. Сначала тускло, словно слабая искра, пучок энергии стал загораться оранжевым огнем, набирая яркость. Кедров не пользовался этим аспектом раньше в боях из-за отсутствия опыта. Однако сейчас подавленные африканцы уже не несли угрозы, а потому годились как подопытные. «Живые люди в качестве пособия», «До да чего я дошел?» К сожалению, из него не вышел книжный герой, который всех померит и везде наведет добро. Вокруг царствовала безумная жестокость, и Игнат здесь был лишь гостем, который подчиняется правилам. Эффект преобразования вскоре был достигнут. Над рукой Хаосита в воздухе парило что-то похожее на классический фаербол. Пока конструкт не стал разваливаться, снаходец тут же швырнул его в атаку. Сфера размазалась в полоску от скорости, тут же настигнув убегающих африканцев. За несколько секунд до столкновения снаряда с целью Игнат постарался создать взрыв, но вышло так себе. Эффекта взрывной волны достичь не удалось. Аспект огня просто рассеялся по территории. Впрочем, бедно под опытом хватило и этого. «Вот черт!» — Кидров машинально пригнулся и закрыл лицо. Сторонние наблюдатели увидели, как территорию диаметром в несколько десятков метров мгновенно охватил огонь. Яркое пламя было видно издалека, давая понять всем наблюдателям, что лучше сюда не лезть. Энергия спектра быстро выгорела, и пламя начало затухать, когда его протуберанцы дошли до того здания, где Игнат применил отравляющий газ. Спрятавшийся неподалеку снаходец успел заметить лишь вспышку. В следующий момент довольно основательное строение взлетело на воздух. Мужчина отбросило, но наученный опытом он тут же закрылся кинетическим щитом. Вовремя, вслед за взрывной волной, его настиг град осколков. Звуки боя стихли, все округ затянуло дымом и пылью от разрушенного дома. Осмотревшись, Игнат увидел, что бойцы-гены потихоньку берут место взрыва в клещи. Работают медленно, явно опасаясь недобитков. Напрасно. Единицы, что пережили все сражение, давно убегают, забыв обо всем на свете. «Я здесь!» — крикнул он на всякий случай. Негров уже нет! Сбежали все!» «Принял!» — ответил Гена, который находился неподалеку. К этому времени пыль начала рассеиваться. Они, наконец, смогли рассмотреть друг друга. «Хм, ну и видок у тебя!» — усмехнулся командир, оглядев его с ног до головы. «Чисто киборг-убийца!» Игнат сама кинул себя взглядом. Он был весь покрыт пылью, а скафандр приобрел потрёпанный вид. Все же он сегодня принял на себя серьезные удары. — Ну вот, только обновку надел. — попенял он, но скорее в шутку. — Слушай, — обратился Гена. — Это ща, че такое было? Этих зажарило, как куру грели. Он показал рукой на округу. Кое-где из-под обломков виднелись обгоревшие тела. Хайсид лишь пожал плечами проигнорировав специфический военный юмор. Тип того», — наконец ответил он, решив не разглашать все. «Взорвался газ, скорее всего. Может, баллон какой?» М -м, «Очень похоже, да», — ответил офицер, не стал больше заострять внимание. «Ну так что, пойдем обратно?» «Ага», — кивнул Игнат. «Пойдем». Вот так по-свойски они покинули место, ставшее кладбищем для нескольких десятков противников. Округа, охваченная последние сутки нескончаемыми битвами, наконец затихла. Дальнейшее утро прошло спокойно. Если у кого-то и были планы на продуктовые склады, то бойня, которая здесь случилась, отбила все желание. Ни одна душа не появилась в округе. Единственное, что привлекло внимание Игната, движение у той самой пространственной аномалии вдалеке. Монстры возвращались в свою обитель, да не одни, а с добычей. Этот момент вновь его заинтересовал и был отложен в памяти на будущее. Чуть позже Хасид рассмотрел впереди зеленые силуэты армейских автомобилей. Долгожданное подкрепление прибыло. «Едут!» — крикнул он с крыши ангара вниз. «Наконец-то!» — ответил Гена усталым голосом. Последние сутки стали тяжелыми для всех. Военные в это время занимали сортировкой запасов, готовя к отправке наиболее важное. Вскоре послышался знакомый гул. В автопарке объекта среди базы грузовых автомобилей были только Уралы. Звук их двигателей Гнат научился распознавать заранее. Чтобы колонна попала на территорию складов, их пришлось ввести через объездную дорогу. Основной путь теперь был неперегоден для движения автомобилей. Едва машины остановились, как из них высыпали люди. Между ними и защитниками тут же поднялся колдеж. Сослуживцы довольно рассказывали, что они пережили. И рассказывать было, что пейзаж вокруг будто сошел с кадра фантастического фильма. Ангары неслабо потрёпаны, на асфальте везде разбросаны острые глыбы льда, которые еще не успели растаять. Это еще не говоря о подъездной дороге, где среди догорающих пикапов лежали обожженные трупы местной хунты. Кедров удивился, заметив среди приезжих и Саныча. Раньше полковник, руководивший базой, желание покидать ее границы не выказывал. Пока Гена формально отчитывался о происшествиях, вокруг закипела суета. Послышались команды. Войны начали укреплять объект, устанавливая пулеметы. Приехавшие с ними чернокожие были задействованы на тяжелых работах. «Ирнат!» — услышал Кедров обращение к себе. Обернувшись, он без удивления заметил полковника. В душе снова всколыхнули стороны предчувствия. «Да?» — ответил он. «На пару слов». Саныч показал на пустое пространство в отдалении, явно намекая на конфиденциальный разговор. «Что-то случилось?» Сразу обратился Хасид к военному, едва они отошли. «Доклад о твоих наблюдениях вчера ушел руководцу». Не стал ходить вокруг да около Саныч. «Уже сегодня утром с нами вышли на связь». «И...» — протянул Игнат. — Так как ты показал эффективность в разведывательных мероприятиях, — перешел на канцелярию полковник, — тебе доверили продолжить сбор важных для государства сведений. Я приехал, чтобы довести указания. — Доверили, блядь! — мысленно усмехнулся Кедров, слушая военного. — Уже и приказы передают. И именно поэтому Снаходец до последнего старался не связываться с военными. Не то чтобы он считал их плохими но не терпел профессиональной деформации. Те воспринимали действительность сквозь призму армейской муштры. Людей, с которыми ведут дела, военные неосознанно делили на тех, кто подчиняется и кому надо подчиняться. Вчера Игнат выполнял просьбы полковника, сегодня они превратились в приказы. Однако, судя по осторожным формулировкам, тот все же понимал скользкий момент и действовал по чужим распоряжениям. «Товарищ полковник!» Обратился к нему Хасид несколько грубовато перебивая. «Я не отношусь к вашим подчиненным, и даже не военной. Раньше я сотрудничал, потому что хотел помочь согражданам выжить, и только». Саныч нахмурился. Он явно нечасто слышал такие ответы. Несмотря на то, что Игнат мягко давил убеждением, полковник повторил попытку давления. «По закону военного времени ты попадаешь под юрисдикцию военной базы и должен выполнять приказы». Никак документально это не подтверждено, Кедров не отступал, добавив силы в дар убеждения. Да и выполнять особые задачи, рассчитанные на войска специального назначения, я не обязан в любом случае. Честно говоря, он даже не особо знал, насколько правильны доводы, но ощущал свою правоту. Мутные приказы о за заклятыми друзьями выглядели дурацкой блажью какого-то чиновника из генштаба, не более. В глазах полковника явно отразилась неуверенность. Он еще искал какие-то доводы, но давление гоната мешало спорить. «Я вымотан ночным дозором», — продолжил Кедров. «И сейчас колонны колонной вернусь на базу, чтобы отдохнуть». «Но...» — доводы Саныча, кажется, были разбиты. «Потом я не против помогать лишь в чрезвычайных ситуациях», — добавил снаходец, ставя точку. «На этом все». Он пошел обратно, показывая, что разговор окончен. Наблюдающему в спину полковник покраснело, то ли от неудачи, то ли от ярости. же думал совсем о другом. Только что был пересечен рубикон. Раньше Игнат собирался как можно дольше строить и себе комнатного щенка, копя силы. Однако Африка и пришествие Алых Небес заставили его продемонстрировать свою мощь. А это стало необходимостью, чтобы защитить себя и товарищей. Случилось неизбежное. Кедров попал в область зрения, возможно, даже из серьезных людей. Неизвестно, пришедшие приказы это реальная надобность или проверка лояльности. Возможно, все вместе. Черт, слишком рано. Я рассчитывал получить больше времени. Игнату как можно скорее надо было достичь уровня, когда с ним начнут считаться. Силы снова не хватало.